Глава одиннадцатая Беспощадные вихри заметали все вокруг, покрывая снежной пеленой в считанные секунды. Ветер беспощадный, ледяной, и густой темный туман, шедший ко всему прочему в дополнение, за которым было ничего не видно, он беспокоил меня больше остального, будто что-то еще более зловещее таилось в нем, нечто, с чем я еще не сталкивалась пусть ни одно из явлений и не затрагивало нас внутри защитного купола, созданного Натаниэлем, все равно по коже то и дело пробегало дрожь. Не от холода, нет. Его как раз я не чувствовала. Объятия Серафима согревали, но шарганы пребывали в количестве, будто возникали из ниоткуда. К тому же с геометрической прогрессией. Убей одного, появится еще несколько. И этот туман. Казалось, еще немного, и изнутри него явится кто-то, гораздо опаснее, чем стая голодных хищников. «Даниэля все еще нет? поинтересовался Ханиэль. Вопрос адресовался явно не мне, хотя сам мужчина продолжал визуально изучать именно мою персону шагнул сквозь плетение магии смерти, поравнявшись с нами. Скоро будет, ответил Натаниэль. Вызов по крови долго игнорировать не получится. Хан понятливо кивнул. И так и продолжил пялиться на меня. Почувствовала себя до того неуютно под этим пронизывающим взглядом, что и не заметила, как вцепилась обеими руками в своего Серафима, придвинувшись к нему еще ближе, нежели прежде. «Вам придется уйти, иначе этот бардак не закончится», дополнил ментальный маг. Не совсем поняла возникших для подобного оснований, но убраться отсюда лично я была бы только рада перевела вопросительный взгляд на Натаниэля. Судя по тому, как нахмурился, моего воодушевления он явно не разделял, но поинтересоваться о причине онова все равно не довелось. Стоило открыть рот, как воздух вокруг нас, в который разжался, а портал, сверкающий антрацитом, явил еще одного Серафима. Перевязи с клинками на нем не было, как и остального вооружения. Ворот куртки расстёгнут, а волосы изрядно потрёпаны. Почему-то вспомнилась последняя встреча с родным братом. «Что за бардак?» Неприязненно скривился синеглазый. Ответить ему никто не посчитал нужным. Да и он подобного не ждал. Сцепил пальцы, выплетая затейливый энергетический узор. Окинул территорию придирчивым взором и запустил сгусток магии в ближайшего шаргана, прежде чем шагнуть под защиту плетения цветомертвенного индиго. «Ни на один вечер вас оставить нельзя». Добавил Даниэль, удрюченно вздохнув, и тоже уставился на меня. А где Кас? Задал следующий вопрос. И мне было интересно, куда он делся, поэтому стойку вынесла еще один пристальный взгляд в ожидании информации, хотя внутренне все равно содрогнулось. Один из твоих артефактов на западе континента сработал. Он туда отправился, как раз перед нашествием. Злорадно ухмыльнулся на Даниэль и уже давно. Дополнил совсем мрачно. Видимо, о чудесной закономерности совпадения подумала не я одна, потому как Ханиэль тут же болезненно поморщился, наконец перестав на меня смотреть, сухо проговорив. «Пойду посмотрю, как он там». Убрал свои клинки в перевязь за спиной, а за пределами защитного купола вспыхнул нефритовый сгусток энергии. «И вам не стоит здесь задерживаться». Развернулся к порталу, заканчивая уже на ходу. «Дан, собери гостей в одном месте». «Пока свернется, займемся дрессировкой». Ханель скрылся в сгустке своей магии. Тот, кому адресовалась последняя сказанное им, понятливо кивнул след, будто тот все равно мог понять. «Можете навестить мисс Эртон. Она не будет против». Обернулся синеглазый к нам. Заметила, как скривился Даниэль, но неприязненная эмоция быстро пропала. А новый портал, на этот раз созданный магом смерти, ответил на предложение гораздо красноречивее слов. Я и опомниться не успела, как Серафим утащил меня туда. Вышагнули мы посреди обычной гостиной. Темнота, царившая до нашего появления, была недолгой. Будущий супруг отпустил мою руку, а в его ладонях вспыхнуло несколько светящихся шаров, наподобие тех, что уже доводилось видеть накануне. Результат магии Серафима взмыл вверх, освещая пространство. Посредине комнаты стояло два кресла и диван нежно-кремового оттенка. Мебель была развернута к огромному старинному камину, уставленному антикварными статуэтками. Бледно-сиреневые портьеры закрывали высокие и узкие окна, не позволяя разглядеть то, что находилось снаружи, но топот лошадиных копыт, перекликающийся с голосами извозчиков, был слышен очень четко. «Там спальня», – сказал Натаниэль, указывая направление в сторону одной из дверей. «Там?» Указал на другую дверь, но договорить не успел. Я перебила его. «Чей это дом?» Поинтересовалась бесцеремонно. Уж очень интересно стало, кто такая эта мисс Эртон, которая была не против нежданных ночных визитов гостей, которым и в дневное время не рада подавляющее большинство населения Иории. Тем более, судя по богатой обстановке, она явно была не из простых. «Даниэля!» – не оправдал моих ожиданий Серафим. Разочарованный вздох сорвался с моих уст даже вперед мысли. «Здесь вы в безопасности», – продолжил Натаниэль, явно не понимая все подоплеки моей реакции. «Дождемся утра, потом вернемся на архипелаг». Повторный вздох разочарования сдержать также не удалось. В отличие от однообразных каменных стен и пустых мрачных коридоров храма, здесь, по крайней мере, уютно. Экономки горничных такое время уже нет. Но думаю, на кухне все равно найдется чего бы поесть. Так и не заметил моих эмоций Серафим. Четкими, выверенными движениями, избавляясь от своего снаряжения, больше не глядя в мою сторону. Если голодны, конечно, добавил рассеянно. Нежели поиск съестного, разум больше занимал факт наличия у одного из Серафимов нормального цивилизованного жилища когда меня поселили не весть куда, поэтому предложение я проигнорировала. А еще сознание навязчиво подсказывало о том, что стоило бы обсудить недавние события и уже расставить все по своим местам, но с чего начать разговор я не знала. Потому и молчала, следя за действиями Натаниэля. Мужчина снял перевязь с клинками и остальное холодное оружие, оставив все в одном из кресел, после чего направился прочь из гостиной. «Да что за привычка такая?» Отправилась следом. Но совсем скоро пожалела о своей спонтанности, как только поняла, что ситуация с купальней грозила повториться. Правда, на этот раз Натаниэль даже дверь не успел за собой закрыть. Так и застыл на пороге, вопросительно выгнув бровь. «Вы бы хоть предупреждали?» Пробормотала вместо извинений. Получила в ответ снисходительную усмешку. «Зачем?» Сделал вид, что удивился Серафим. Я совсем не против, если вы смените мне повязку повторно. Отошел, махнув рукой в пригласительном жесте пройти дальше. Теперь усмехнулась уже я, пряча за этой гримасой непомерно довольную улыбку, расплывающуюся на моем лице независимо от воли. Никак не хотела увидать зараза. Правда долго радоваться непонятно чему все же не пришлось. Тонкий хлопок насквозь пропитался кровью Серафима. Самарана выглядела гораздо хуже, чем накануне. И где же вы умудрились заработать такое? Проявила природное любопытство, прежде чем приступить к главному. Шарган. Нехотя отозвался на Таниэль. Я же вспомнила, с какой легкостью он и остальные убивали хищников. Не поверила. Честно говоря, вообще-то раньше я думала, что невозможно причинить вред Серафиму, отозвалась задумчиво. Взяла с мраморной скамьи маленькое полотенце, смочив краешек в воде. «Знаете, раньше я тоже так думал», — ответил Натаниэль. Подняла на него недоуменный взгляд, уловив на губах мужчины легкую полуулыбку. «До того, как встретил вас, у того охотничьего домика», — Внес дополнение он. Окончательно растерялась, а подленькая память услужливо подсунула образ горящих алым пламенем тварей. Получается, его ранили, когда он меня спасал? Почему-то стало стыдно. И вообще захотелось провалиться сквозь землю. Пойду посмотрю, если в этом доме что-то, что можно наложить на рану. Пробормотала невнятно, быстренько ретировавшись прочь из купальни. Так будет заживать быстрее. Оправдалась напоследок. Натаниэль ничего не сказал. Но тяжелый взгляд, которым он проводил меня, почувствовала всем своим нутром. Ощущение было настолько явственным, что казалось, будто легло на мои плечи, подавляя тяжестью проснувшейся совести. С чего бы? Я Серафима вообще не звала. Он сам явился. И жизнь мне испортил. Но тогда почему от этого нисколько не легче? Создатель, да что со мной происходит? Занятая мрачными думами, не приводящими абсолютно ни к чему логичному, спустилась на первый этаж, нашла столовую, кухню и даже кладовку, где хранились припасы, но требуемого так и не обнаружила. Зато, решив обследовать остальную часть дома, наткнулась на златокудрую девушку в длинном халате из Берганского шелка, читающую при свете жарко растопленного камина. Она сидела в кресле одной из гостиных комнат, а при моем появлении приветливо улыбнулась, пока лично я пребывала в ступоре. «Добрый вечер!» Вежливо поздоровалась незнакомка. Отложила книгу и поднялась, заинтересованно рассматривая меня. "Добрый", в тон ей повторилась я, лихорадочно соображая, куда же делись все мои привычные манеры. "Мисс Эртон", добавила в надежде, что не ошиблась. Ожидания оправдались. "Можно просто Дейлия", расплылась в новой улыбке девушка. "Эмилия", ответила ей, решив хоть в чем то соответствовать обстановке. Да и упоминать герцовский титул не хотелось. От блондинки училась столько неподдельной искренности и доброжелательности, что я просто побоялась испортить все своим статусом. «Приятно познакомиться», – поравнялась со мной, протянув правую руку. Я же, подавив мимолетный порыв удивления, приняла приветственный жест. «И мне», – отозвалась охотно. О чем говорить дальше, понятия не имела. «Как объяснить здесь свое присутствие, тоже». Но вот наличие в доме одного из серафимов молодой девушки очень заинтересовало. Хотя утолить любопытство все равно не успела. «Сестра!» – радостный женский вопль озарил стены первого этажа дома. Буквально через пару секунд в комнату забежала и владелица мягкого, обволакивающего меца сопрано Я такому голосу могла только позавидовать. Точно такие же витые локоны, тонкие черты лица и фарфоровая кожа как и темно карие глаза, лучащиеся лихорадочным блеском, выдавали схожесть во внешности с Делией. Обе девушки были красивы, что одновременно озадачивала и... «Натаниэль вернулся!» — продолжала на своей волне еще одна блондинка, не сразу заметив мое присутствие. «Ты уже видела его?» — или? умолкла, наконец поняв, что они не одни. Нахмурилась, смерив меня пристальным оценивающим взором. «Талия, познакомься, это Эмилия», – представила меня старшая Эртон. Сестреца как-то нездорово подозрительно прищурилась, но так и не успела выразить ничего большего в мой адрес. Серафим спустился с лестницы бесшумно, но приближение смерть несущего ощутило каждая из нас будто интуитивно. Воздух просто стал иным в его присутствии. И еще до того, как Натаниэль дошел до порога гостиной, Талия резко развернулась, бросившись тому на шею. Как же хорошо, что ты вернулся, выпалила девушка, прижавшись к мужчине. На ее губах расцвела просто убийственно счастливая улыбка. В последнем я нисколько не лукавила, просто потому, что глядя на нее, мое сердце пропустило удар, обещая своей хозяйке в скором времени и вовсе прекратить биться. Ощущение предательства такое, задушит тебя еще до того, как поймешь, что оно вообще существует.